ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ Сейчас уже середина дня, они пока не предпринимают попыток атаковать. Печальный пример того, которого я уложил при первой попытке, их, судя по всему, не особенно воодушевил. Утащив своего раненого или, надеясь, убитого, Они стали палить из автоматов, укрываясь за деревьями, но скоро поняли, что этим многого не достигнешь, и перестали. И они, и я определили уже, что их верный шанс — темнота. Осветят домик фарами, швырнут что-нибудь зажигательное, и мне придется выстрелить себе в висок, лучше уж это, чем попасть к ним на допрос». Райли, кажется, ждать уже бесполезно. Скорее всего, он решил превратить в очередную жертву Ганеронской разведки и меня. Между деревьями показался белый лоскут, потом человек, размахивающий им, вышел на открытое место и направился к домику. Я прокрался к простенку и встал так, чтобы видеть окно, выходящее на противоположную от парламентера сторону. Эти их штучки давно известны. В стычках с федоинами они применяют именно такой способ. Пока с одной стороны звучит записанный на пленку призыв сдаться, с противоположной тем временем подбирается поближе пулеметчик. — Господи! Да ведь это райли с белым флагом! Я уронил Винчестер, выбежал на крыльцо и бессильно опустился на ступени. Меня била дрожь. «Ах ты, блудный сын!» — Райли отшвырнул белый платок, достал из кармана в кипу газет и плоскую фляжку. «Глотника!» Я высосал фляжку досуха, потом сказал. Тет, пошли побыстрее в машину, зябко что-то». В машине я набросился на газеты. На первых полосах красовался портрет полковника Мукиелли в траурной рамке. О покойном было сказано много теплых слов. За ним признавали крупные заслуги в деле борьбы с коммунистическим проникновением в Африку. Посмертно он был награжден нашим военным орденом. О его смерти и разгроме его подразделений было написано с подробностями, которых не знал и я сам, и это было интересное чтение». Я перебирал газеты и вдруг наткнулся на улыбающуюся физиономию Бэйба, обведенную черной каймой. Ниже сообщалось, что наш резидент в Гванеронии, капитан Корберс, погиб вместе со всем штабом Мукиели, и нация скорбит, посмертно наградив его и присвоив его имя строящемуся эсминцу. «Увы, друг мой...» «Увы», — сказал Райли в ответ на мой растерянный взгляд. «Гроб на лафет, он ушел в лихой поход. Я был уверен в тебе, но не вполне уверен в нем. Кстати, мы с тобой тоже награждены военными орденами, но, слава Богу, не посмертно. Я получил вторую звезду, ты полковника». «Значит, историю замяли?» — с облегчением спросил я. «Все сойдет с рук?» Ну, конечно, а как же иначе? Можно было дождаться сразу. Что же, шеф отважился бы признаться, что свалял дурака, а правительство и Министерство обороны, что отпустили на 45 миллионов оружия призраку, а сенаторы и президент, у которого, кстати, на носу выборы, что бухали в колокола, не заглянув предварительно в школьный учебник географии. Значит, наши деньги... «Останутся при нас!» «Кто посмеет их у нас отнять, не придав дело гласности?» «Вообще-то мои ребята записали разговор президента с шефом. Знаю я эту парочку, их постоянно следует писать». У них был большой соблазн сделать и нас с тобой жертвами Гванеронской разведки, но я дал понять, что где-то в частном банке в сейфе лежат все материалы об этой истории, которые в случае нашей случайной смерти автоматически передаются нашей и европейской прессе и политическим соперникам президента. Приятное дело шантажировать президента никогда раньше не доводилось. Ну и... И все. Президент с шефом — деловые люди. Они поняли, что мы нормальные бизнесмены, а не какие-то там левые разоблачители, и сами заинтересованы в том, чтобы держать рот на замке. В конце концов они решили, черт с ними, все равно эти миллионы упорхнули не из собственных карманов, а оружие в итоге все равно попало к нашим союзникам. Да и народ имел возможность лишний раз убедиться, какие козни способны строить коммунисты. «Спасибо, Тет, искренне сказал я. «Глупости!» — Райли обаятельно улыбнулся. «Я не альтруист, Патрик, просто должен же я был отблагодарить человека, благодаря которому получил больше двадцати миллионов, вторую звезду и орден». «Вот только бедняга Бэйб, ну, да что тут поделаешь?» «Тетушка Эмилия будет горевать?» «Естественно», — сказал я. «Но, в конце концов, Бэйб в образе павшего национального героя. На это она и рассчитывать не могла. Ну вот, видишь». «Запомни официальную версию, с которой ознакомлены компетентные лица в правительстве и руководство управления. Гванерония...» была грандиозной операцией по дезинформации агентуры красных. В рамках глобальной стратегии. Вот, почитай речь президента. Кстати, пикантная новость. В штат нашего управления зачислен специалист-географ. На всякий случай. Речь президента была эффектной и запоминающейся, особенно концовка. «Что ж, наши друзья проиграли», — сказал президент, — «случается и такое. Мы забудем гвонеронию навсегда, словно ее и не было». Писали и о нас срайли. Обозреватели единодушно сходились на том, что лично нас ни в чем нельзя упрекнуть. Мы сделали все, что могли, а вот военные и правительство проморгали, если бы они отправили туда больше оружия или решились высадить нашу морскую пехоту, кто знает, чем кончилось бы. «Что ж, подведем итоги», — сказал я себе. «Самое время. На этой операции я приобрел более двадцати миллионов повышения» погоны полковника и орден. А потери? Можно ли назвать в числе моих утрат только женщину, которую я любил? Или надо считать все, что произошло, всех, кто получил пулю в спину или в лоб? Сначала в сумасшедший дом угодил безобидный старичок Корбишли, правдолюбец и идеалист. Потом застрелили принятых за да черт его знает за кого, Дикой Логана, и единственную женщину, которую я был в состоянии любить. Убили Дорана и Крэга. Где-то в загородном коттедже вытряхнули душу из профессора Мтагари, знаменитого африканского химика, что-то там эпохальное синтезировавшего. Потом был выпускник привилегированного колледжа полковник Бленгенторн и один из людей майора Ехлуми, и Бейб Девять человек. Двух из них застрелил я сам. И всех убил наш призрак. Теперь совершенно точно зная, что уверенность в себе и нашем мире я потерял. Понял, что и призраки способны убивать не хуже, чем живые. Понял, какие же мы сволочи, вся наша контора. Так каков итог? и в чем он заключается. Или я буду продолжать, как миленький, играть с нашими бумажками? — Ну что ты набычился? — спросил Райли. — Брось! Все обошлось, все довольны. А что до... Время лечит, и не такие раны, милый Патрик, особенно если пользуется микстурой из денег, орденов и званий. «Хвост трубой, полковник, ты еще генералом будешь, ведь эта история доказывает и то, что мы с тобой чертовски ловкие и хваткие ребята, руководство не может того не оценить». «Слушай, Тед, — сказал я, — твой папаша был проповедником, ты хорошо знаешь Библию, — сам говорил. «Ну еще бы, — сказал Ралли. — Знаешь, как он меня бывало драл?» Это там у Экклезиаста сказано про ветер. Э -э -э, всему свое время и время всякой вещи под небом. Нет, не то. А, вот. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Вот именно, сказал я. Переходит на круги свои. Теперь мы с тобой знаем, что такое возможно. Теперь нам с тобой будет очень страшно, и этот страх засядет в нас до смерти. «Ерунда!» — сказал он. «Нет!» — сказал я. «А вдруг сейчас зазвонит телефон, и нам сообщат, что по данным наших союзников или Министерства обороны... Некий майор Мтабуни объединил отступающее разрозненное подразделение мятежников и начал наступление на столицу. Если снова разыграется нечто похожее, ты же сам сказал как-то, что не одни мы такие умные. Вдруг новый фантом еще более страшный и новые правила игры, которых мы не знаем. И телефон действительно зазвонил. Скорее всего, даже наверняка, звонили по поводу чего-нибудь обыденного, и все же, все же... Райли протянул было руку к трубке, но не взял ее, оглянулся на меня, что-то мелькнуло на его лице, и я мог бы поклясться, что это страх, если бы не знал, что он ничего и никого не боится». Машина неслась по городу, мелькали дома, прохожие, сверкали вывески, мигали светофоры, а мы сидели на широком, мягком сиденье, и перед нами на расстоянии вытянутой руки надрывался заливисто телефон, но ни я, ни Райли не смели протянуть руку. 1979 год